Прошло почти две недели. Дни точно близнецы походили один на другой. Пробуждение в пещере, поход за фруктами, поиски людей, солнечные удары, музыка, замкнутость девочки. Правда, дождь больше не шел. Нейт копался в памяти, пытаясь отыскать в ней воспоминания последнего дня перед тянущимся кошмаром. Все, что ему удалось вспомнить, поездка к матери. Но он не доехал к ней. Купил апельсинов и цветов, белых хризантем, оставил все в машине, затем вошел в какое-то здание, поднялся по лестнице и повернул ручку двери. Стоп-кадр. Ручка круглая, металлическая, холодная, с плавным ходом. Кто-то крепко пожал ему руку. Чувство удовлетворения. Дальше темнота, а затем душная поляна посреди зарослей. Девочка тоже мало что помнила. Когда он спрашивал ее она неизменно рассказывала ему про уроки в школе, домашние задания по рисованию и мультфильм о Дональде Даке. «Клэр уложила меня спать», — сказала она. «Поцеловала и закрыла дверь. А потом я проснулась в лесу». Больше она ничего не говорила. Его разбудил крик животного, беспокойное, неприятное пробуждение. Погладив обросший подбородок, он выглянул наружу и вновь увидел, что далеко у горизонта движется темное пятно. Оттянув в сторону века, Нейт пригляделся. «Это был человек!» Он в одиночестве брел вдоль кромки воды. «Господи!» — прошептал Нейт. Лицо осветило улыбка, он быстро вернулся в пещеру. Ему хотелось поскорее разбудить девочку, но он не стал. Свернувшись калачиком, она тихо подрагивала. На него навалилось чувство вины, будто именно он виноват в ее злоключениях. Он вышел и встал у края ущелья, смотря на пляж. Человек был по-прежнему там. Вернувшись, наид поцеловал девочку в лоб. Нужно идти, дитя, сказал он. Они пошли к берегу, но не привычной дорогой, а в направлении, где он видел незнакомца. У зарослей он заметил темную лужицу, однако то, что сначала показалось ему украской или разлитым машинным маслом, было чем-то иным. «Это кровь!» — едва слышно сказала Сифинь. С сонным гудением вокруг лужицы сновали золотистые мухи. Рядом рубиновой россыпью застыли свернувшиеся брызги. Земля была примята, стебли переломаны. Нейт остановился, внутри него все похолодело. «Это ничего не значит!» — сказал он. «Может, это даже и не кровь?» Они сделали еще несколько шагов, когда из глубины леса раздался крик. Так мог кричать только человек, превозмогающий сильную боль. У Унейта перехватило горло от недобрых предчувствий, в нос ударило зловоние. Он почувствовал тошноту и затормозил, удерживая сифинь. Но снова стало тихо. Лишь в зарослях гудела живность, а вдали звучала проклятая музыка. Мертвец лежал, привалившись спиной к стволу сосны, и на траве между его ног валялся камень, запёкшийся кровью. Глаза его были выедены птицами, на их месте зияли провалами черные глазницы. В одной из них сидел крупный овод. Нейт почувствовал, как напряглась девочка. Сифинь железной хваткой вцепилась ему в локоть, когда он потащил ее за собой. Пойдем, дитя!» Другой рукой он старался закрыть ей глаза, но, очевидно, было поздно. «Не нужно смотреть!» «Он мертвый, Нейт!» «Да!» — сказал он. «Его убили?» «Скорее всего!» Они долго шли и успели покрыться паутиной и лесной трухой, когда в деревьях забрежжил просвет. С берега вновь раздались крики. «Мне страшно!» — не переставала шептать девочка. «Страшно! Страшно!» Они заметили на пляже человека. А потом увидели и остальных, более сотни людей. Многие из них стояли на коленях. Все они были в закатанных черных штанах. Грязные, обгоревшие спины. На головах белели тряпки банданы, защищающие от солнца. Толпа что-то громко скандировала. «Аргус! Ларкс!» — кричали они, смеялись и радостно вопили. «Маркус!» В центре на бревне стоял тощий старик, тянущий руки к небу. «Боже мой, что они кричат!» — прошептал Нейт. «Умоляю тебя!» — заплакала Сифинь. «Давай не пойдем к ним!» «Нет, конечно же нет!» «Мне страшно, Нейт! Я сильная, просто слишком напугана!» Эти робкие слова раскрыли в нем что-то мучительно-болезненное. «Господи, она казалась такой беззащитной!» Ему захотелось обнять эту девочку и утешить, увезти куда-нибудь далеко-далеко и нянчить, заботиться как о собственном ребенке. Но это было невозможно. «Я понимаю, дитя». Нейт внимательно наблюдал за происходящим. Толпа умолкла. Старик выпрямился и, чуть закатив глаза, громко сказал. «Вы, мои дорогие ученики, лишь осколок моей фантазии!» А потом добавил мягко, будто напевая шепотом: «Я буду вашим царем, и имя мне Маркус». Его маленькие черные глазки блестели из-под седых бровей. Из приоткрытого рта тянулась тонкая струйка слюны. «Где мы?» — спросил белокурый парень, обросший щетиной. «На моем острове!» — ответил старик и соединил кончики длинных сухих пальцев. Его голос то извивался, то взмывал ввысь, то переходил на вкрадчивый шепот, как и подобает хорошему оратору. Толпа завораженно следила за ним. Девочка не выдержала, и у нее началась истерика. С рыданиями и смехом, с нечленораздельными словами. Она вновь просила мыло и воду, звала Клэр и умоляла увезти ее домой. Несколько человек обернулись в их сторону. Нейт подхватил ее на руки и побежал обратно. Не оглядываясь, он рванул в гущу зарослей. Он не помнил, как долго мчался по лесу, но бежал он так, будто за ним гнались звери. Судорожно глотая воздух, Нейт рухнул на колени. Никто их не преследовал. Он опустился финь на землю. На ее бледное лицо упал луч солнца. Успокойся, дитя! Он с трудом перевел дыхание. Глаза разъедал пот, и чувство жажды вновь охватило его. «Пожалуйста, успокойся!» Она стонала. Пылающий диск солнца висел над ними, окрашивая деревья в алый цвет, но в глубине леса, в зарослях, царил зловещий полумрак. «Мы найдем твою тетю, говорил Нейт, вытирая свое лицо грязной майкой. «Я обещаю, все будет хорошо, вот увидишь, мы вернемся домой». Он сидел, обливаясь потом, и усиленно думал. «Кто этот старик?» — давил его вопрос. «Не терять чувство реальности! Не терять! Возвращаться на берег опасно! Значит, нужно идти обратно, к пещере!» Вдруг послышался треск сучьев и зашуршали ветки. Справа шевельнулся куст, покрытый блестящими черно-зелеными листьями, и на поляну выскочил юноша. Увидев их, он остановился как вкопанный и повисло молчание. «Кто вы?» — спросил он. «Я вас не встречал!» Нейт мгновенно вскочил на ноги и, облизнув пересохшие губы, встал, закрывая девочку. Сифинь всхлипывала и цеплялась за него. «Я убью тебя, если тронешь дитя!» – зашипел он. «Я убью всех, если только посмеете!» «Сколько вас?» – снова спросил юноша. Складки урта придавали его лицу выражение дерзкой решимости. Руки, необычайно худые, напряглись, очертив пульсирующие вены. Он стоял, вытянув шею. Глаза, ясные и правдивые, сверкали в ожидании ответа. «Что происходит на берегу?» – выдохнул Нейт. Он почувствовал, как дрожит за ним Сифинь. «Не советую туда идти», — ответил юноша. «Что это значит?» «Вас могут убить. Вот и все, что я могу сказать». Только сейчас Нейт заметил, что у парня кровоточат раны на щеке и левом плече. Сефинь молчала и немигающим взглядом смотрела на незнакомца. «Как тебя зовут?» — спросил Нейт, щурясь от пота. «Брахур», — юноша рассматривал мужчину, изредка поглядывая на оцепеневшую девочку. «Ступайте за мной», — сказал он резко, словно отдавал команду. Мужчина не двинулся с места. «Вас здесь убьют!» — повторил юноша. «Второй раз звать не буду». Он быстро нырнул в кусты. Ветки за его спиной со свистом закрыли проход. «Ты веришь ему?» — спросила девочка. Она с яростью расчесывала себе шею. «Да», — немного подумав, ответил Нейт. «Скорее верю, чем нет. Прекрати, ты занесешь инфекцию». Он вдруг поймал себя на мысли, что уже давно поступает так, будто эта девочка его дочь. «Мы пойдем за ним?» — она спрятала руки за спину. «Да». Раздвинув кусты, они последовали туда, где скрылся парень. Примерно через километр им встретился ручей, скользящий по дну каменистого оврага. «Питьевая вода», — сказал Брахур. Девочка забежала в ручей и стала плескаться. «Скажи ей, чтобы прекратила», — сказал юноша. «Она может привлечь их внимание». «Чьё?» — Найт вплотную подошел к нему и заглянул в лицо. «Мне уже осточертели твои загадки». «Что именно ты хочешь узнать?» — Брахур не шелохнулся. Он спокойно смотрел ему в глаза. «Как они поклоняются старику?» «Какому старику?» «Значит, ты не в курсе?» «Послушай, парень, я очнулся 12 дней назад. Рядом со мной лежала эта девочка. Где вы жили?» – перебил его брахур. Нейт глянул на Сефинь. Она впервые чему-то улыбалась и, поливая себя водой, плескалась в ручье. Он испытующе посмотрел на юношу. «В пещере, километрах в десяти отсюда», – мрачно сказал он. «Где мы? Что это за проклятое место?» «Судя по всему, это остров, и он огромен». Нейт некоторое время молчал. «Значит, ты знаешь, как мы сюда попали?» «Все люди, которых я здесь встречал», — ответил Брахур, «очнулись 12 дней назад, в точности, как ты и говорил». «А ты?» «И я в том числе». Нейт отрицательно покачал головой. «Я тебе не верю». Твое право», — равнодушно сказал юноша. «Но ты ведь пошел за мной, еще и девчонку прихватил». «Тебе известно, откуда играет музыка». «Это океан!» «Океан? Может, это какое-нибудь судно?» «Здесь нет судов!» «Музыка не может взяться просто так!» Возразил Нейт. «Это же... нелепо, что ли!» Он спустился к ручью, сделал пару глотков и ополоснул лицо. «Сифинь, нам пора!» Брахур шел неторопливым шагом, тщательно обдумывая и взвешивая, стоит ли вести незнакомцев в свое убежище. Хоть с первого взгляда было понятно, что мужчина не лжет ему. До смерти перепуганная девочка, ее расширенные от ужаса глаза, дрожащие губы и отец, как показалось Брахуру, который агрессивно защищает дочь. Разве возможно столь естественно сыграть панику? Сомнительно. Наверняка Нейт сказал ему правду о том, что они жили в пещере. Но особенно поразило парня, что они тоже очнулись на острове 12 дней назад. И они даже не подозревают, насколько им повезло, что они не обезумели от жажды и не оказались в секте. Тропка петляла в густом жестком кустарнике, доходящем до пояса. Им попадались привычные дубы и сосны, буки и тисовые деревья, покрытые уродливыми наростами. Они забрались уже глубоко в сердце острова, но и сюда еще долетали мелодии океана. За дни, проведенные на острове, Брахур научился спокойно относиться к музыке, которая, по его мнению, не имела определенного источника. Сейчас со стороны океана тянулись отзвуки трех слепых мышек в забавной манере Прокофьева. «А ведь это мы, те самые мышки», — подумал он и мысленно усмехнулся.